Глава 5 Открытие МИИ. Научный центр времени зря не терял. МИИ раскрывал столько возможностей, что теперь его можно было применять во всех научных отраслях. Но в первую очередь НЦПЗ решил направить модифицированный искусственный интеллект на изучение человеческой психики, ради чего он и создавался изначально. Интеллект должен был вывести формулу человеческой психики – определить ее структуру, ее фундамент и основу, чтобы знать, как она работает и как с ней взаимодействовать. На серверы загружались последние данные. Профессор Илья Александрович сидел в своем кабинете и ждал заместителя. В дверь постучали. «Илья Александрович, можно?» «Да, да, заходи. Слушай, через неделю состоится международная научная конференция по вопросу первых испытаний МИИ». Будем рассказывать, как с ним работать. Объясним, что в первую очередь будем исследовать области человеческой психики. Но это только через неделю, а я бы хотел испробовать его в действии до этого, проверить кое-что. Это мы можем организовать? Конечно, профессор. У меня к тебе есть задание. Составь список вопросов, которые мы ему зададим. Посмотрим, как он на них ответит. Вопросы должны быть с акцентом на что-то. — Да нет, попробуем разузнать что-то о психике. Можно даже без особой конкретики. — Хорошо. Сейчас составлю, и после обеда они будут уже у вас на столе. — Хорошо. Только настрой настройми как следует. Завтра испробуем его в деле. — Отлично. Что-нибудь еще? — Нет. Василий вышел из кабинета. Обед пролетел незаметно, и он уже со списком в руках вернулся в кабинет начальника. — Список составлен на скорую руку, профессор. — Что первое пришло на ум? «Хорошо, хорошо. Сам писал или кто-то помогал?» «Сам». Профессор читал список и иногда усмехался чему-то своему. «Я смотрю, вопросов успел написать предостаточно». «Да нет, всего 54». «Ладно, ладно. Только я их слегка исправлю, с твоего позволения». «Хорошо, профессор». Илья Александрович сделал несколько исправлений в листке. «Ну вот, вот теперь все в порядке», — сказал профессор, вставая из кресла и протягивая список Василию. «Я оставил только 36 вопросов, этого, думаю, будет достаточно. Подготовь лабораторию, завтра утром начнем». Василий Игнатьевич кивнул и вышел из кабинета. Илья еще долго стоял у окна и о чем-то размышлял. День шел к концу, как слепая эпоха неведения и незнания. На следующий день все было готово, и можно было начинать. Профессор зашел в лабораторию, где его уже ждали сотрудники. К нему подошел Василий Игнатьевич. «Все готово? Можно начинать?» «Да, начинаем!» «Включить суперкомпьютер!» — сказал Василий сотрудникам, и они с профессором стали наблюдать, как запускают МИИ. «Машина в действии ждет указаний!» — сообщил сотрудник лаборатории. «Вы видите на большой экран задаваемые вопросы по очереди». На экране появились пронумерованные вопросы. Начинайте с первого. На черном экране появился первый вопрос большими буквами. Определить основную модель функционирования человеческой психики со всеми особенностями ее бессознательной деятельности и выявить все основные, каузальные проблемы тех парадигм, которые непосредственно влияют на биологические основы сознания. «Вводим!» Профессор кивнул. «Готово!» «Ждем». Не успел профессор это сказать, как на экране стал появляться текст. «Ох, ничего себе!» – удивился Василий Игнатьевич. «Когда МИИ сохранит все материалы по ответу, я хочу, чтобы на основе полученных результатов мы составили еще 20 вопросов». «Разделим ответ на темы цепочка за цепочкой и будем выходить на суть вопроса, пока не вырисуется полная картина, которую мы сможем определить как научно доказанную истину», дал указание профессор. Когда миис сформировал полный ответ на полученный вопрос, ученые принялись внимательно изучать материалы и составлять по ним новые новые вопросы. Работа была кропотливой, сотрудники потратили огромное количество времени, пока не появился требуемый вопрос. Конечный результат. «Вы же понимаете, что он прав? Эти ответы как пазлы огромной мозаики. Посмотрите, они соединяются в единую картину», — восхитился Василий Игнатьевич. «Продолжайте! Продолжайте!» Весь в поту продолжил выкрикивать изумленный профессор. «Илья!» «У нас получилось!» — с восторгом произнес Василий Игнатьевич, на секунду позабыв о субординации. «Мозаика собрана! Включить визуализацию МИИ, чтобы он нам показал всю собранную картину!» «Да, выводите на главный экран!» На экране появилась 3D-модель человеческой психики, где каждую ее часть можно было повернуть и увеличить, чтобы получше рассмотреть. «Вот он какой!» С удивлением и восторгом, подойдя к экрану, профессор стал трогать его руками. «Этого не может быть. Не так мы себе представляли человеческую психику, не так. А вот она какая на самом деле. А почему она разделена на две противоположности? Вы же видите эту грань? Скорее всего, это не грань, профессор, а дуальное разъединение. Похоже на то. А это ведь эго и теория самости. Я так понимаю? Похоже, что да». «Посмотри, вся подсознательная деятельность психики отражается в ее сознательной части, и, похоже, бессознательная не имеет границ. Это так просто и гениально!» Профессор продолжал рассматривать визуализацию парадигмы сознания, которая в корне отличалась от той, с которой они были знакомы. «Сохраните немедленно эту модель везде, где только можно! Посмотри, Вася, это ведь ядро человеческой сущности!» «Нет, не ядро, профессор. Это монада!» «Ты посмотри. Мии даже выявил душу и области духа. Но почему она как бы стоит на семи сферах?» «Не знаю, профессор. С этим мы и будем разбираться. Оказывается, психика везде. Во всем, все из нее состоит. Она заполняет собой все. Невероятно!» Вдруг неожиданно раздался сильный взрыв. Ударная волна пошатнула здание, показалось, что оно вот-вот рухнет. С потолка посыпалась штукатурка и разлетелись все стекла. Некоторые рамы вырвало из стен. В лаборатории перегорели все лампочки, но МИИ продолжал работать. Через несколько секунд загорелся аварийный свет. К этому времени все уже лежали перепуганные на полу, прикрывшись кто чем мог. Пыль стояла стеной, сквозь нее с трудом можно было разглядеть проемы окон. К профессору подбежал Василий Игнатьевич, прикрывая рот платком, чтобы не глотать пыль. «Вы живы? Профессор!» «Да, да, со мной все в порядке». «Что это было?» «Не знаю, сейчас выясним. Поднимайтесь. Пойдемте, тут небезопасно». Василий помог подняться профессору, и они вышли из центральной комнаты лаборатории, аккуратно перешагивая обломки, оконный храм и осколки. «Что с Мией? Он в порядке?» «Не переживайте, он автономен, ему не могли навредить». «Вы сохранили модель?» «Вы сохранили модель!» Продолжал спрашивать профессор, охваченный страхом. «Да-да, и во многих местах. Будьте спокойны, профессор». Через несколько минут к научному центру подъехали пожарные и полицейские машины и несколько карет скорой помощи. Несколько сотрудников были ранены и потеряли много крови, их задели осколки стекол, их вытащили из разрушенной лаборатории и наложили повязки. Профессор Илья Александрович и Виталий Игнатьевич сидели на скамейке около скорой помощи. Вокруг все было в дыму, горели соседние здания. Было видно, что разорвался какой-то огромный снаряд. И, по всей видимости, еще несколько снарядов поменьше в разных местах. Полиция оцепила весь район и попросила покинуть опасную территорию профессоров и сотрудников института. Утром по телевизору сообщили о теракте. Несколько дронов имели своей целью НЦПЗ, но на счастье дрон попал мимо лаборатории, что всех и спасло. Тем же утром профессору позвонили из Федеральной службы безопасности и из правительства, Они хотели уточнить, над чем именно работает научный центр в данный момент. Профессор должен был предоставить отчет. На следующий день всю аппаратуру из лаборатории перевезли в другое, но уже засекреченное место. Правительство, узнав, какими разработками занимается их научная лаборатория, предоставило свои засекреченные базы, которые находились глубоко под землей. Так было надежнее для всех, тем более, что теперь правительство обязалось предоставить любую помощь, в подчинении профессора поступил еще десяток ученых-академиков. От того, что НЦПЗ находился практически на полном гособеспечении и финансировании, высшее руководство обсуждало возможность засекретить их проекты и предоставить ему полное финансирование. А пока решение о засекречивании проекта было еще не принято, нужно было объявить ученому кругу и коллегам о великом научном открытии, которое им удалось совершить с помощью модифицированного искусственного интеллекта. Наконец наступил день международной конференции. В главном зале НЦПЗ собралось более 200 человек. Около 50 участников подключились к онлайн-трансляции. Илья Александрович вышел к кафедре. «Здравствуйте, коллеги и друзья!» «Сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить нашу дальнейшую работу с новым, модифицированным искусственным интеллектом. Но планы изменились. В зале все недоуменно переглянулись. За последние три дня изменилось буквально всё. Вы все уже знаете, что нас недавно пытались убить и помешать нашим испытаниям, но у них ничего не вышло. Мы живы и бодры, и с полным энтузиазмом будем проводить свои опыты дальше». На этой конференции мы должны были определить, как будем работать с МИИ. Но теперь наши планы в корне изменились. Три дня назад, до падения бомб на нашу лабораторию, мы проводили опыты с МИИ. И нам удалось определить модель и структуру человеческой психики. А также вывести формулы всех ее действий, а с ней ментальных процессов мозга. Мы выявили когнитом сознания. Глубины бессознательного области души и духа. Мы видим, откуда берутся идеи, мысли, эти мысли мы можем буквально потрогать. Теперь в наших руках вся сложная система всех психических функций человека. Эта модель, она идеальна. Мы ее начали изучать и пришли к такому выводу. То есть ми сам показал нам и доказал, что эта модель создана руками Творца и природы. Особой, вездесущей природы. Доказательства у меня в папке, я хочу, чтобы вы с ними ознакомились. Также мы пришли к выводу, что природа человеческой психики, к нашему сожалению, дуальна, и все законы мироздания сходят от этой противоположности. Энтропия, как мы раньше ее себе представляли, совершенно иная, так же, как психическое поле человека и всей Вселенной. Человеческое ядро, которое можно определить как монаду, находится на семи сферах, в семи разных природах, которые, по всей видимости, качественно отличаются друг от друга. Они пронизывают нас насквозь и влияют на нас постоянно, и наш дух реально с ними взаимодействует. Отсюда все эмоциональные качели в человеческой психике. Их мы и будем изучать, так как наше психическое состояние напрямую зависит от них. Также мы увидели семь энергоцентров человека, соединенных с этими природами. Мы их можем теперь видеть и определять их качественную составляющую. Эти чакры, теперь их можно так назвать, действительно создают некий фон человеческой психики, назовем его аурой. Так вот, мы можем теперь создать такой спектральный излучатель, который будет видеть этот фон и его проблемные участки. С ними медицина и будет работать. Профессор замолчал, в зале воцарилась тишина. Переведя дыхание, Илья Александрович продолжил. «Я сказал «медицина», но в будущем она уже не понадобится». Все присутствующие в зале заерзали в замешательстве. «Да, сегодня я заявляю, что это факт. Увидев всю модель психики, мы поняли, что это возможно. В этой структуре есть некоторые изъяны, которые мы способны убрать. Сейчас нам нужны генные инженеры для завершения нашей работы». Наш модифицированный искусственный интеллект способен расшифровать ДНК человека, чтобы стало возможным производить анализ и индивидуальную терапию. МИИ рассмотрит сегменты ДНК как некую последовательность, которая, естественно, имеет свой алгоритм построения, и вследствие убрать причину, выявить дискретность, изъян, перекодировать ДНК таким образом, что организм больше не будет болеть никогда и сможет жить в разы дольше. Появление такой возможности имеет решающее значение для индивидуально подобранной терапии. Понимание генома человека может привести к получению самого эффективного лечения. А выявление проблем психики поможет на корню избавиться от любых заболеваний. Возможно, человеческое бессмертие уже близко. Зал буквально взорвался овациями и аплодисментами. Все повставали со своих мест, все понимали, что было сделано самое важное открытие за всю историю существования человека. В зале поднялся гул, кто-то громко кричал, и шум с каждым разом становился все сильнее и сильнее. Профессор поднял руки вверх, а потом опустил. Он хотел сказать еще что-то важное. В зале постепенно все утихли и продолжили внимательно слушать профессора. «Но это еще не все. Я сказал, что мы обнаружили в человеческой психике изъян». В принципе, это и есть корень всех человеческих нестабильных психических состояний, срывов, депрессии и так далее. Мы знаем, как его вырвать, а это, я считаю, самое важное на сегодняшний день. Без него человек более будет не способен грешить. Это не хватило Адаму. Мы обнаружили того самого змея в человеческой психике, который как паразит живет в нас и разрушает все живые структуры. И наша основная сегодняшняя задача – Победить этого внутреннего демона, вырезать его хирургическим ножом из природы человека, теперь стало возможным. Профессор взял в руки пульт и включил огромный экран позади. В этой модели функционирования человеческой психики вы видите, что черным помечены ее основные проблемные участки. В этой дуальной структуре основной проблемой является влияние трех негативных сфер на дух человека. Это основные факторы, разрушающие психику человека. С этим мы и будем бороться, учитывая, конечно, дуальность среды обитания. Из этих трех сфер, или природ, и веет весь основной смрад, разъедающий устойчивость психики человека. Влияние на нас, этих темных природ, и искажает истинную картину мира, внушая нам свои низменные мысли. Удалив эту область, мы удалим главную опухоль человеческого организма. Нам просто нужно поставить надежную перегородку, перекрыть этот портал, если можно так сказать. Для этого мы разрабатываем определенную панацею. Да-да, это будет простейшая вакцина без какого-либо психического или хирургического вмешательства. Как только модифицированный искусственный интеллект перекодирует геном человека, он сможет каждому человеку создать его собственную индивидуальную вакцину. Над этим мы будем работать, господа». «В зале все встали». Это был доклад, достойный не просто Нобелевской премии. Он мог забрать все премии сразу, так как после этого заявления Нобелевская премия уходила в историю. Овации стоя продолжались еще очень долго, после чего профессор ушел.